Глава двадцать «Марк!» — услышал я громкий виск. Это даже криком было сложно назвать, из-за чего подорвался на кровати, хотя так хорошо спал. «Шли уже вторые сутки. Опухоль на ноге спадала. Все же я ошибся!» «Был прав первый раз. Не перелом, а вывих, который привел к воспалению мягких тканей. У Фелиция рана тоже практически зажила, но оба дня мы ели как не в себя. Побочный эффект от лекарства, подстегивающего регенерацию на максимум. Организму требовалось много энергии, и мы ее давали ему как могли». «Что?» — пытался успокоить я разогнавшееся сердце медленным дыханием и самовнушением. «Что случилось?» «Прошло всего три часа, как я лег!» «На нас едет группа роверов!» Тут же раздалось в динамиках моей комнаты, из-за чего я чертыхнулся и тут же начал одеваться. «Сейчас буду!» — недовольно проговорил я, глазами отыскивая свои штаны. Долго же противник собирался ударить по нам второй раз. Долго к нам ехал. Либо у них тоже была система, что они каждый день, ну или со своей периодичностью, отправляли сигналы с докладами. И вот от группы сигнала не было, значит, нужно разобраться, в чем проблема. Странно только, что они появились на вторые сутки. Думал, приедут раньше, но нет. Значит, нас от их базы до этого места разделяет достаточно большое расстояние, которое предателям пришлось преодолевать. В любом случае, если я сейчас смогу получить координаты, то это будет вообще шикарно. Как оделся, я сразу активировал частично броню и направился в кабину пилота. Ходил я теперь куда увереннее. Уже снял фиксатор, но все равно было больно. Благо, броня поддерживала и нейтрализовала часть груза. Внешний скелет как-никак имеется. Я тут же глянул на все приборы, удостоверился правдивости слов Фелиции и опять чертыхнулся. Связи не было. Эти уроды везли с собой глушилку, причем направленную. Давили целенаправленно нас. А значит, придется разбираться самостоятельно. На этот случай у меня всегда был интересный козырь в рукаве. «Уступи ко мне место», — похлопал я по плечу девушку, после чего она встала, а я сел в кресло пилота и сразу начал активировать часть систем. «Что может остановить большую группу противников? Не менее большой бабах. А значит...» «Мы устроим им такой взрыв, чтобы они больше и не думали на нас нападать. Восемь ракет в виде на временном залпе. Такое даже не все реактивные системы залпового огня себе могут позволить в наше время. А мой корабль может. Так что...» «Сейчас по правому флангу откроются врата ада», — усмехнулся я. «Смотри на камеры». Выбрав цели, я чуть-чуть выждал, подпустил противника немного ближе, уже на саму поляну, после чего вперед вылетели единовременно восемь ракет, буквально два десятка метров, и боковые двигатели толкнули их вверх, и они устремились в небеса. Я был уверен в том, что моя задумка сработает, ибо за спину на стрекозе, я же атаковал таким образом, вот и сейчас почти то же самое, только атака идет во фланг. Бабах! С удовольствием проговорил я, и горизонт окрасился заревом. Сама земля, поверхность поднялась в воздух. Ракеты были достаточно мощными, чтобы уничтожить или сильно повредить группу из двух десятков роверов, которые стремились к нам. Хоть и всего 50 килов тратили, но мощность взрыва повышена в три сотни раз за счет применяемых дополнительных компонентов. Из-за этого ракеты такие дорогие. Локальный ад раскрылся на этой планете, поглощая участок в несколько сотен квадратных метров и все живое внутри. Если бы я был сейчас вне корабля, то гарантированно бы меня снесло взрывной волной. Там же еще сто процентов вооружения сдетонировало, так что взрыв получился еще сильнее. Плюс топливо, плюс еще что-то, чего я не могу знать, но то, что там нет живых, гарантированно. Но в любом случае необходимо сходить и проверить. Может, смогу найти что-нибудь интересное и полезное. У вас все в порядке? Почти сразу после уничтожения машин, когда фон восстановился, с нами связалась Нора. Зафиксировала мощный взрыв. Сначала подумала, что подорвали корабль, но из-за наличия реактора взрыв был бы куда мощнее. Так что предположила, что это ты кого-то рискованно накрыл. «Есть такое дело», — кивнул я, деактивируя пусковые установки. «На нас группа противника ехала. Сейчас хочу сходить и посмотреть, что там вообще есть. Может, получится какую информацию достать. Маловероятно, но все же шансы есть. Могу организовать прикрытие». Спокойно предложила Нора, в голосе которой была слышна сталь. «Не стоит», — отмахнулся я. «Лучше следи за просторами. Кстати, разобралась с теми кораблями, которые над планетой были. Кто это был такой вообще?» «Наши старые знакомые в какой-то степени». Так как я был занят системой, я не стал уточнять или спрашивать что-то. Просто бубнил себе под нос, что, где и как надо нажать. Но в итоге она уточнила. «Пираты. Я не удивлена, что они тут были, с учетом того, что на тебя напали». «Ага», — улыбнулся я. Цепочка взаимодействия начинает складываться. Славно, если это те же пираты, ты даже знаю, из-за чего тут все произошло. А было все просто — «Еще на базе в том городе, когда мы проводили акцию показа силы, если это так можно назвать, после чего силу показали нам, там, в бункерах, были мутанты. Мертвые, правда, но все же. Скорее всего, часть результатов попала на эту планету. Из-за наличия некоторых веществ на самой планете смогли разработать что-то, что вызывает быстрые мутации». Причем, судя по тому, что люди на заводе изменились почти одинаково, за мелкими исключениями, это был контролируемый и, скорее всего, ожидаемый результат. Взяв свой автомат, который у меня всегда был недалеко от кресла пилота, я уступил место Фелиции, которая с тревогой посмотрела на меня. Я просто улыбнулся и показал ей большой палец, после чего активировал шлем и направился в сторону выхода из корабля. «Итак», — уже выходя, начал говорить я. «Лица, контролирую все пространство. Я не поверю, что эти придурки послали всего одну группу на помощь тем, кто пытался вскрыть мой корабль. Может, они подумали, что нас убили или еще что-то, но в любом случае будь внимательнее. Это вполне мог быть банальный отвлекающий маневр». «Поняла?» — спокойно сказала она. «Датчики пока ничего не фиксируют, так что можешь двигаться спокойно. Но все равно...» — на миг замялась она. «Будь осторожнее». «Постараюсь», — усмехнулся я и спокойным шагом направился в сторону уничтоженной техники. Нас разделяло менее километра. Маленькое расстояние. Я боялся, что ракеты не смогут быстро развернуться для нанесения удара. Но смогли, что меня, несомненно, радовало. Техника полыхала знатно. Огромный столб дыма, сливающийся из пары десятков очагов, устремлялся в небеса. «Больше нам тут нельзя было находиться точно. Это отличный сигнал для тех, кто тут теперь всем заправляет. Их подчиненные умерли. Пора идти по душу нашего противника». Я шел и на всякий случай держал автомат перед собой. Был готов выстрелить в любой момент. На корабле я пополнил боезапас. Снова все двадцать магазинов были полны. Так что я не переживал насчет возможной стычки. Пулю меня на каждую жопу хватит. И не только жопу. Приблизившись к костовом технике, я приступил к внимательному осмотру всего, что видел. Первый ряд был смят в прямом смысле этого слова. Корпуса превратились практически в блины, покатые листы стали, на которых лишь временами замечались неровности. Но что прискорбно, в первой тройке машин ничего не сохранилось, даже скелетов. Дальше техника сохранилась немного лучше. Даже иногда присутствовала аппаратура, но из-за полыхающих пожаров можно было с уверенностью сказать, там ничего рабочего нет. Поэтому пришлось идти дальше. Но на всякий случай я ожидал нападения. Уж лучше ждать того, что произойдет с малой вероятностью, чем подохнуть от того, чего не ожидал. Закон подлости всегда срабатывает тогда, когда не надо». Чем дальше я шел, тем больше убеждался в том, что ничего интересного я тут не смогу найти. От машины к машине, от трупа к трупу, где они сохранились, но ни документов, ни карт, ни электронных приспособлений, ничего не осталось целым, пока я не заметил ее. «Джек-пот!» — улыбнулся я во все тридцать два и направился в сторону трех отдельно стоящих машин. «Скорее всего, это была группа прикрытия, следила за тылом, а может и просто банально отстающие, кто ж теперь разбираться будет?» «Но самое главное — машины целые, относительно, и не горят. Выбиты стекла, пробиты колеса, но одна даже работала, судя по звуку. Да, двигатель шел на разнос, сильно стучал, но работал». Подойдя к первой машине, я покрепче правой рукой взялся за рукоятку автомата, благо силы и хватало удержать, а левой открыл дверь машины. Оттуда тут же выпал труп, полностью изрезанный осколками, без маски, без защиты. Видимо, внутри была своя экосистема, которая спасала экипаж машины. Но не задалось, стекла не выдержали. Поднявшись на ступеньку, я осмотрел салон автомобиля. Живых не было. А также нашлась причина того, почему стекло оказалось выбито. Небольшой лист стали отрубил голову переднему пассажиру, до этого разбив лобовое стекло, а потом вонзился в грудь заднему пассажиру. Но пятерым другим, которые сидели на этом же втором ряду и на третьем, повезло куда меньше. Они, скорее всего, задохнулись, судя по их зеленым лицам, вспухшим языкам. «Вы никуда не убежите». Спокойно проговорил я и вылез из машины. Во второй единице техники картина была примерно такая же, только вместо листа стали было несколько запчастей от машины, даже ветки. Но живых также не было. Я даже вздохнул. Но хотя бы тела сохранились, а у них, может быть, какая-то электроника, по крайней мере, я на это надеялся. Последней, единственной работающей машине, был один живой, единственный, кто успел нацепить себе на голову шлем, но он был буквально пригвожден к креслу, в котором сидел. И это был передний пассажир, что удивительно, но металлический пруд в ноге явно не приносил ему радости от того, что он остался в живых. «О!» — воскликнул я радостно. «Привет! А я-то тебя и искал!» «Вытащи!» — явно через силу говорил он, задыхаясь и заикаясь от боли. Дв дв дв «Двигатель сейчас взорвется, перегр перегрет!» «Ну, ради общения с тобой!» — усмехнулся я и спрыгнул со ступеньки со стороны водителя, быстро обогнул машину и открыл пассажирскую дверь. «Я это сделаю!» Мне в лоб смотрел пистолет. Я не видел лица, но точно на морде этого урода сейчас красовалась бы широкая улыбка. Он думал, что меня переиграл. Но мой автомат тоже смотрел в него, и, увы, у меня есть рефлексы. Я сразу выстрелил, когда увидел наставленный в мою сторону пистолет». Мужику повезло, иначе я это стечение обстоятельств не могу назвать. Первая пуля в прямом смысле слова срезала ему несколько пальцев. Вторая — мне удалось увести ствол ниже после первого выстрела. Свой ствол я знал и смог немного увести его вниз. Пробила ему локоть, превращая его в месиво. А вот третья уже улетела в потолок. Ствол задрался, а мужик чудом остался жив, ибо пуля могла вышибить ему мозги. Завопил он от боли, выронив пистолет, выстрелить из которого ему теперь точно не получится. «Но ты сам напросился!» Пожал и плечами, забросил автомат за спину и схватился за штырь, дернув силой на себя. Мужик заорал еще громче. «После всех перенесенных страданий на этой планете, это была музыка для моих ушей. Я наслаждался его криками. Я уже устал быть добрым. Я сейчас был зол». «Очень и очень зол, и я выбью информацию из этого урода. Мне не нужны никакие секреты. Мне нужна только его база, чтобы ворваться туда, добыть сведения, а сто процентов задания опять обновиться и потом разнести все к чертям». Выдернув под неприятным для моего собеседника углом этот металлический штырь, я силой дернул страдальца на себя, а потом направил его в сторону земли. Она была твердая, там как раз было полно камней, на которые ему будет не совсем приятно падать, заодно еще пару шишек набьет. А теперь, друг мой чудесный, прижал я коленом его грудь, когда он развалился на спине и стонал от боли, а сам наклонился к тому месту, где у него должно быть ухо под шлемом. «Скажи мне, пожалуйста, откуда ты ко мне приехал?» «Иди к черту!» «Чувствую, если бы он был без шлема, то сейчас точно бы плюнул в лицо». «Ответ!» На моем лице расцвела зловещая улыбка, ибо примерно на это сейчас я и рассчитывал. «Неверный!» И в этот же миг два пальца левой руки погрузились в рану на его ноге. В этот же миг правой рукой я достал свой нож и буквально пригвоздил его левую целую руку к земле, пробив ее в плече, сломав, скорее всего, плечевую кость. Он вновь заорал, а я только наслаждался его криками. «Ну так что?» — склонил я голову на бок, но ответа так и не дождался. «Тогда продолжаем дальше!» Я погрузил пальцы еще немного глубже. «Сейчас во мне все кипело. Это точно человек-грэв. Я в этом был уверен». Пираты с планеты в моей системе доставили сюда результаты генетических экспериментов. После этого тут был изменен весь персонал завода. Этот персонал завода сначала ранил меня, а потом сбил шаттл, на котором я с Фелицией мог свалить. Из-за этого мне пришлось страдать не меньше, чем этому уроду сейчас. Я чувствовал адскую боль на своей спине. Я терпел несколько суток, пока мне не прижгли раны. «О, нет!» «Я отомщу тут всем за испытанные страдания!» Мужик еще громче взвыл. Ему было больно. Невероятно больно. Но я не стал спрашивать. «О, нет!» «Зачем?» Я прокрутил пальцы левой руки, потом взял свой нож, вырвал его из плеча и вонзил в предплечье, причем лезвием поперек костей». «Может, не сломал, но точно в этом мало приятного, особенно с учетом того, что несколько вен и артерий было порезано». «Ну так что?» — спокойным, ледяным голосом спрашивал я, вновь склонившись над этим визгуном. «Будешь говорить или мне продолжать?» «Да что ты!» «Да ему, конечно же, не дал. Еще сильнее надавил на пробитое бедро» полностью погрузив пальцы в рану, почувствовав, как броня цепляется за сломанные кости, и снова начал крутить. Быстрее, активнее, с большим удовольствием, но потом резко вытащил, чтобы причинило еще немало удовольствия моему собеседнику, и силой вставил три пальца в рану. Визгун даже головой ударился от этого, но ему это не помогло. «Он будет страдать ровно столько, сколько мне нужно». И я продолжал. Пару раз даже Фелиция выходила на связь, уточняла, все ли у меня хорошо, и оба раза слышала крики моего собеседника, после чего связь прерывалась. Она следователь, она знала, что методы для добычи информации могут быть самыми разными, даже жестокими, очень и очень жестокими». «Пришлось этому несчастному отрубить кисть, потом пяткой давить на пробитый пули локоть, выстрелить пару раз целую ногу. Он еще мог выжить, я ему напоминал об этом каждый раз. Ничего смертельного ему еще не было сделано, да, очень болезненно, но все же я ему мог оставить жизнь, и он, по всей видимости, зацепился за эти слова». «Гора!» — кричал он. Убрал я пятку с его локтя, который опять мял. «Это... Твою мать! Внутри горы, в трех километрах на восток отсюда!» «Вот!» — улыбался я и проговорил добродушным голосом. «А так ведь можно было сделать с самого начала и не трепать нервы ни себе, но ну и не только нервы, ни мне!» «Подтверждение этой информации я где могу получить?» «Техника...» Кивнул он в сторону заглохшей машины, из-под капота которой уже перестал валить дым. «Бортовой компьютер...» У него была одышка, ему было тяжело говорить, а организм уже сдавался, уносил его в царство снов. «Если подключишь, узнаешь...» «Этого хватит», — усмехнулся я и сделал контрольную очередь ему сначала в грудь, а потом и в голову. «А корабль к вашей технике я подключать не буду. Отследите еще, или вирус, какой в систему загрузите. Зачем мне это?» Затем я включил радиоканал и сообщил Фелиции, думаю, радостную новость. «Я все. Информация добыта. Цель выявлена». «И куда?» — уточнила она. «Гора в трех сотнях километров отсюда». «Что?»